Ум Бориса, его познание, твердость нрава были необходимы для царя. И Борис, ставшись только правителем России, ближним великим боярином и, наконец, слугой Федора, остался бы благодетелем нашего Отечества и великим человеком своего времени. Но он захотел быть царем. Захотел увеличить свое несметное богатство сокровищами всего государства, и с этой минуты слава его помрачилась, все великие достоинства потеряли свою цену, Борис начал приготовляться к ужасному злодейству, которое поразит ваши нежные сердца, мои милые слушатели. Это перемена в расположении души правителя, это беспокойство, которое всегда приметно в человеке, когда у него есть какое-нибудь злое намерение, не скрывались от проницательных глаз добрых вельмож, заседавших вместе с ним в Боярской думе. Они начали подозревать, какого рода замыслы могли таиться в гордом сердце любимого брата царицы при государе, не имевшем детей, и в страхе за жизнь царя, хотя слабого, но все-таки любезного народу, в страхе за жизнь маленького царевича Дмитрия, наследника престола и последнего из Рюриковичей, последней надежды русских, Добрые и верные бояре вместе с митрополитом Дионисием и со многими дворянами и купцами московскими решились открыться Фёдору и умолять его быть осторожным. Но прежде чем они успели сделать это, хитрый правитель узнал через своих приверженцев о заговоре и жестоко отомстил за него. Наказав смертью купцов ссылками бояр и князей шуйских, мстиславских, татаевых, урусовых, колычевых, жестокий Борис в своем гневе не пощадил и знатнейшего и шуйских, спасителя Пскова и чести русского имени, героя, которым удивились все народы Европы, знаменитого князя Ивана Петровича. Считая его главным и, может быть, самым опасным врагом, Годунов был недоволен одной ссылкой его на Белоозеро. Он приказал удавить его в темнице. Даже и митрополит, несмотря на всю важность своего звания, не остался без наказания. Его сослали в один из новгородских монастырей. Теперь вы можете судить, как велика была власть Бориса. Хотя он всегда отдавал свои приказания от имени царя, но все знали и в России, и даже в иностранных землях, что Фёдор не занимался ничем, кроме молитвы и разговоров с монахами и священниками, и что один Борис управлял государством. С ним одним чужеземные государи имели сношение по своим разным делам. К нему одному приезжали их посланники, и надо дать справедливость его искусственному правлению, Россия уже не показывала той слабости, которая печалила наших предков последние годы царствования Иоанна IV». Крымцы, литовцы, поляки, датчане, шведы, немцы, даже страшные в то время для всей Европы турки уважали русских и не тревожили их владений, которые в 1591 году еще увеличились возвращением от шведов завоеванных ими наших городов Яма, Копорья, Ивангорода и всей Карельской области». Эту войну со шведами начал Борис с тем намерением, чтобы ослабить их силы против нас. Надо сказать вам, милые слушатели, что в это время славный польский король Баторий умер, и на престол поляки и литовцы выбрали его племянника и сына шведского короля, принца Сигизмунда. Вы можете представить, что с тех пор Польша и Швеция как будто бы породнились и могли действовать заодно против своей соседки, России. Но Борис умный, проницательный, твердый, умел расстраивать вредные для наших предков намерения этих двух союзниц, умел внушить им страх к русским. Борис умел бы сделать многое для славы своего Отечества и своей собственной, если бы не его властолюбие. Оно затмило его громкую славу, оно призвало на него гнев Божий, оно погубило последнюю ветвь знаменитого поколения святого Владимира, последнего сына Иоанна, составлявшего надежду России.